часть пятая Здравствуйте, дорогой Мартин Алексеевич. Пишу вам сразу по приезду. Прямо вот только что вошёл и сел писать. Тут всё у нас хорошо. Весна вовсю, снег ещё не сошёл, но вроде бы сходит. На дороге намёрзло много, а калитку я еле отодрал. Он как пристыл внизу ледок-то. Так что Вошел, когда сразу трубы проверил и понял, что целы, слава богу. Ну и действительно, зима-то не очень сурова была. Больше двадцати двух и не было, кажется, а для нас-то прям благодать. И яблонки молодые, и розы ваши, опять же, чтобы трубы не разорвало. Но ничего, все обошлось, все тут хорошо. «Мартин Алексеевич, я позвонил Любане перед отъездом. И она мне рассказала все, как было у вас с Николаем. Это, конечно, очень неприятно. Я давно говорил, что Николай — человек грубый и невоспитан. Я ей по телефону говорил, но она меня успокоила и говорит, что все нормально, что Николай извинялся. Я думаю, что все это пустяки, и вы не берите в голову. Я тут встретил совершенно случайно Рудакова. Иду со станции, а он с внучкой идет. Узнал меня, поздоровался, подошел. как здоровье, спросил и про вас, спрашивал. Я, говорит, только что из командировки, а я говорю, так что ж ты, значит, еще работаешь? А он, говорит, опять устроился дом, не могу. Вот как. Ушел, говорит, с работы полгода назад, а после прям не в моготу, а как же. Человек ведь привыкает. И опять туда же его взяли, прямо с распростертыми объятиями, потому что работник он хороший, исполнитель, но он не рассказывал. Он говорит: "Я, как ревизию поеду делать, как только пух летит. Весь завод вверх дном". А вроде и не очень видный человек, но вот что значит с характером. Мартин Алексеевич. Я всё хотел спросить, а что мы с порняками делать будем? Ведь подпорки ещё прошлый год гнилые были, а нынче я потрогал, так они все попрели, одна труха, так что плёнку не выдержит. Я думаю, надо бы попросить Серёжу привезти трубок таких, и из них я бы подпорок напилил. А после мы бы их проволоку искрутили и стояли бы хорошо хоть сто лет. А эти не выдержат ни за что, ещё бы, ведь плёнка, она и от ветра заиграть может. И опять же, когда дождь пойдёт, раз — и вода вверху скопилась, он и повалился. Так что я думаю, что трубки — это оптимальный вариант. А огород уже протаял. Я вдоль грядок ходил, они все в норме, и клубника, и всё остальное. Я думаю, мы картошку в этом году в заду посадим, это возле туалета, где подсолнух и горох росли. Там и почва хорошая, а у забора пусти редиску, да салат, да разная морковка. А картофелю там самый раз будет, он солнце любит, а там опять же мы ведь бузину по вырубили, так что солнца хоть отбавляй. Ещё я как только пришёл, сразу в погреб полез поглядеть, как там не натекло, но ну, там всё было в норме. Вода есть, но немного. Не то, что в позапрошлом году, когда из слей стена куда было. А в этом всё нормально. На три пальца внизу в ложибине. А к мешкам они подобралась, все сухие. Так что о погребе вы не волнуйтесь. А после я на терраске семена смотрел и опять всё нормально. Картошка сухая, тюльпаны и гладиолусы ваши тоже. — Мартин Алексеевич, как ваше здоровье? Как Людмила Степановна? Как там Саша поживает? Вы мне пишите чаще и передавайте всем приветы, так что жду от вас писем и ЦУ. До свидания. — Здравствуйте, дорогой Мартин Алексеевич. Я только что съездил в Барыбино и сразу решил написать, хоть и писем никаких не получал. Ну, да вы и ответить, конечно, еще не успели. Это я понимаю. А я был в Барыбино. В среду поехал, а сегодня уже вечерним вернулся. Был там на складе, и прямо скажу, плоховато. Шифера нет и вряд ли будет в ближайшее время. Доска есть, но только сороковка. На что она нам? А двадцатки не пахло, всё разбирают в момент то ли нет. Я с ребятами потом поговорил, они говорят, приезжай в начале недели, будет толь. Так что в понедельник я поеду. Но зато гвоздей, шурупов хороших я купил три кило. И еще два топорища, а то у нас топоры все на соплях держатся. И еще купил три листа фанеры тонкой. Для обшивки пригодится. А вот ДСП нет и не будет. А может, врут. Я думаю, у них все есть, только по своим держат. Но ничего, я с ребятами насчет рубероида договорюсь, и ДСП попрошу. Нам без ДСП в сарай не построить, это как дважды два, Мартин Алексеевич. Я вот о чём хотел попросить вас. Дело в том, что Саша мне перед отъездом позвонил и говорил, что у него лежит набор надфилей и отличные ГДЭровские лобзики с пилками. Я ведь заехать должен был, но Маш приболела, и так мы провозились, до сам в отъезды ничего не вышло, не смог заехать. А я собрался тут калитку поправить нормально, чтобы капитально было. А там прутья толстые, их пилить долго надо будет. Я снизу обрежу сантиметра на три, чтобы она не задевала за них. А то ведь каждый год проседает и так совсем в землю войдёт, плохо кончится. А я обрежу и планочку на два винта посажу, и нормально будет. А без пилы никак. У нас старые, плохие. И лобзик гнут, и его выкидывать надо, так что вы попросите Сашу, чтобы он прислал с посылкой. Мартин Алексеевич, я вот что думаю по поводу крыши. Дело это очень серьезное. Я лазил туда наверх, и прямо сказать, течет напрочь. И конек, и скат, и все дырявое. Жесть проржавела, так что прямо крошится и ломается. Я снизу потыкал, как бумага. И доски трухлявые, еще бы. 40 лет как покрыли, а она ещё держится. Так это и неудивительно. И надо делать капитально. Сначала рубероидом, а потом шифером в накладку. Тогда 100 лет простоит. Сегодня я ещё с сараем разбирался, а после рукой махнул. Мокро всё, рвань, тряпки разные. Их всех посжигать надо к чёрту. Эта вера всё барахло копила, вот и гниёт. Там колоши и ботинки старые при старые и разные тряпки гора целая лежит и преет, а сверху течёт, ясно ведь, провальцы ещё больше. Но сейчас ведь их не поджигаешь, мокрые тлеть будут и не сгорят. А была бы моя воля, я это ещё 10 лет назад к чёртовой матери поджигал, только место занимает. И лыжи разные ломаны, и санки ржавые, и сундук, который они, когда Виктор умер, сюда перевезли. Уйма всего ненужного. А я всегда говорил, ну чего хранить, дрянь нету, что от нее проку. А вера, знаете, какая нет, и все, пригодятся, я перешью. А чего там перешивать, там все и струшилось в прах, плесневеет да гниет. Ну ничего. Вот солнце припечет, я это вынесу, просушу и пожгу к черту. А Вера пусть ругается, я ей давно говорил. Мартин Алексеевич, вы передайте Маше, чтобы написала мне, и вы все пишите. А насчет крыши, не волнуйтесь, все наладим. Всем привет, а Людмиле Степане поклон. До свидания. Пишите. Дорогой Мартин Алексеевич, здравствуйте. Как вы там все поживаете? Как Людмила Степановна, как её здоровье? Как Сашенька? Я живу тут нормально, здоровье ничего, нога не болит, ну и слава богу. Начал я разбираться на терраске, Мартин Алексеевич, и понял, что зря мы войлок положили на ней, со сверху тогда навалили ящики. Там снизу впадина, а сверху-то крыш течёт, и по полу к этой впадине вода шла. а там и скапливалось, а волок он ее впитал, и теперь я как нажал, а он как губка весь водой напитался. Вот плохо как. Это мы с вами ошиблись. Но ничего, я верх разобрал и стал потихоньку их вытаскивать и на улицу выносить. Сначала было хотел кое-где разложить, а потом подумал, а крыша-то пустая стоит. И суха там давно, и по лесенке мне удобно. Взял и туда весь войлок затащил. «Разложил с нашей стороны, чтоб с дороги не очень в глаза бросался, и пусть сохнет. Я думаю, что ничего ему не сделается. Посохнет, и все будет нормально. Это ведь войлок, а не что-нибудь. А после я за тачку принялся. Там колесо хорошее, но ручки никуда не годные. Мы тогда еще с ними намучились. Я их оторвал, пазы прочистил, две новые вытесал и приладил. Люба, дорого посмотреть». Теперь возить будет хоть куда, так что новую покупать, как Вер предлагала, не зачем. Что же ты, хорошую вещь бросать? Там же колесо нормальное, чугунное и кузов целый, не развалился. Да и вы тогда говорили, что тачка хорошая, вместительная, а Вер говорит новую. Как же новую достанешь? Микс роду на складе не видел. Да, вот теперь про склад. Ездил опять и опять мимо. Ребят моих не было, а сидел какой-то старик заспанный. И опять ничего, ни двадцатки, ни рубероида, ни ДСП. Единственное, что хорошо, цемент завезли, и я прям два мешка взял сходу. Это дело нужное, Мартин Алексеевич, никогда не пропадет, а фундамент в сарае все-таки надо делать каменный. Это я спорить готов с кем угодно. Там ведь низина, и каждую весну вода по щеклотку, он и подгнил-то от этого». На сухом месте он бы еще десять лет простоял, а там, в низине, спряял, вон как. А новый деревянный ставит все одно, что деньги на ветер. Все равно сгниет так же, и оглянуться не успеем. Так что хоть вы и про деревянный говорили, а я вам точно, говорят, пустое дело, Мартин Алексеевич. Вы человек городской, а я с этим давно дело имею. Точно говорю, каменный фундамент поставим». Нас с вами перестоит и внуков наших. А кирпич я достану, это не волнуйтесь, его немного надо. Тут стройка в Киселевке, там договориться расплюнуть. Они за тридцатку машину белого кирпича привезут. Так что вы не волнуйтесь на этот счет, все будет в норме. А каменщик я найду, тут работяк хватает. Ему и работать на неделю, не больше. Подколенный фундамент. Зато сарай будет отлично и... Мартин Алексеевич. Ой, напишите мне, как Саша закончил. Интересно всё-таки. Теперь в вашей семье третий человек с высшим образованием будет. Это очень хорошо. Так что пишите. И про соряни не волнуйтесь. А Людмиле Степановне огромный привет и поклон. Пишите, не забывайте. До свидания. Здравствуйте, дорогие Мартин Алексеевич, Людмила Степановна и Саша. Я живу нормально, здоровье хорошее. А как вы поживаете? Как ваши дела, как здоровье? Как встретили 1 мая? Я вас ещё раз поздравляю с праздником. Желаю здоровья, счастья и всех благ. Получили вы мою открытку? А я отмаш получил письмо и очень обрадовался. Она пишет, что Саша защитил диплом на 5. Это очень хорошо, так что поздравляю его от всего сердца. И желаю, чтобы он, как и отец, старался добиться высоких показателей в науке и технике. А вам, Мартин Алексеевич, я желаю крепкого здоровья и всех-всех благ. Мы тут 1 мая отмечали с соседом Семёном Петровичем и его шуриным Сергеем. Они же вскопали у себя и хотят кое-что посадить, так что у них образцовое хозяйство. А мы с ним немного выпили, посидели, потом послушали радио. А Семён Петрович мне рассказал, как он достал электропилу. Её ведь не купишь нигде. А у него друг работал на базе, а там были, они разные институты снабжали. И вот он ему 2 пол-литра и жена шесть батонов копчёной колбасы достал, а он им пилу списал. А пила отличная, с протектором, режет здорово. Он мне показал и говорит, что если нужно, в любой момент зайти можно и взять. Он мужик хороший, он и рубероид предлагал, но я отказался. Что уж нам совсем побираться? Рубероид я достану, а вот пила — это дело. Мы ему пол-литру поставим, он мужик хороший, пилу даст, и тогда нам все ни почем, все разрежем в момент. А еще, Мартин Алексеевич, я начал копать помаленьку, и хорошо пошло, земля уж не мокрая, и я уголок возле туалета вскопал, не вспотел даже. И нога не болит, слава богу. Вскопал, а после пошел клубнику пообреб. Расчистил, а там уж зеленые росточки. Так и пруд. Клубника отличная. Новая гряда прижилась, так что и в этом году бог даст будет много. А вот парники... Плохо дело. Я палки снял, поломал и сжег, чего им преть. «А трубки точно будут, это мне Семен Петрович обещал, я заплачу. А трубки для парников в самый раз пойдут. Их проволокой скрепите, натягивай хоть что. Все выдержит, и парники будут отличные. Вот чего еще нет, это торфа, Мартин Алексеевич. Это дело не шуточное. Торф нам и под огурцы, и под помидоры нужен, да и просто сажать без него плохо». Я у соседей поспрашивала, они говорят, что будут возить скор, только караулить надо. Помните, как в прошлый год? Только мы с вами приехали, и машина подъехала, как по заказу. А сегодня что-то не везут никому. Да навоз в вёме лежит нормально. И много, правильно вы тогда машину целую взяли, делить не стали. Правильно, он разойдётся в момент. Огурцы и помидоры, а под яблоньки окрыжовник, и на осень раскидать, всё уйдёт. Так что с навозом все нормально. А вот торф надо доставать. Никуда не денешься. Мартин Алексеевич, мне Маша написала про Николая и про ту историю. Все подробно, все как случилось. Прямо скажу, это очень плохо с его стороны так вести с таким заслуженным человеком, а главное пожилым, ведь мы ему в отцы годимся, а он так себя ведет, как шпана подзаборная». Эм, тогда ещё, когда мы собрались по поводу террасы у Лебаня, помните? И он так вошёл, прямо как барин, расселся и начал меня учить уму-разуму. Меня, пожилого человека. Да я ему в отцы гожусь, а его сыну в деды, а он мне мораль читает. Я ему и сказал тогда: "Не учи учёных, а террасу всё равно делить не будем". Так что вы не волнуйтесь. Это всё, пусть они брёщут, а только всё останется по-прежнему. Мартин Алексеевич. Я поздравляю вас с днём победы, потому как, может, скоро не напишу, поздравляю и желаю здоровья, счастья, творческих успехов. Пишите, не забывайте. До свидания. Здравствуйте, дорогие Мартин Алексеевич, Людмила Степановна и Саша. Пишет вам бывший сержант 6-го отдельного артиллерийского полка. и поздравляет вас всех с праздником Днем Победы. Желаю, чтобы никогда больше никто из вас не видел ужасов войны, чтобы небо наше было чистым и мирным, чтобы все были счастливы и жили в мире. А еще желаю здоровья, счастья, мира, а Мартину Алексеевичу новых творческих успехов на благо нашей великой Родины. Мы тут живем хорошо. И я вот, Мартин Алексеевич, вспомнил Великую Отечественную. Вы, наверное, тоже её помните. Но я вот вспомнил очень хорошо сейчас, как вся наша страна празднует этот праздник. Этот час нам никогда не забыть, Мартин Алексеевич. Вы его тоже помните хорошо, так как вы тоже были опылены тиматским огнём, который пожарг всю нашу страну. Ваш отец погиб в первые дни. А вы пошли добровольцем, хотя имели возможность не воевать, потому что были ценным человеком, учёным, и были контужены и попали в госпиталь, но после работали в тылу, крепя оборону нашей родины и сделали ряд важных изобретений, которые помогли сломать хребет фашизму. А я, Мартин Алексеевич, пошёл попозже, так как мне было ещё 16. Мне сказали: "Погоди, И после, через два года, попал в самое пекло. А после прошел все, всю войну до самого Берлина, и даже возле Рейхстага был и снялся с ребятами. Был ранен в голову легко, а в ногу осколочным задело. И хоть и вынули девять осколков, все равно, как ни погода, болит, но спать не дает. Но сейчас погода отличная. Солнышко, тепло... Я уже вскопал много чего, земля лёгкая. Начал я от того, что тогда вскопал возле туалета и так разошёлся прямо чуть не до лавочки. Так главное лопата, что надо, острая, роется на полные штык легко. Работал 2 дня напролёт. А сегодня вечером начал с сараем разбираться. Всё барахло велено выгреб на солнце, пусть посохнет, а то так не сгорит, только дымить будет. А заодно уж и стал доски гнилые отдирать. чтоб времени терять. Они, главное, почти ж сами отлетают и так всё на соплях держалось. Отодрал сзаду все доски, представь себе, ни одной путёвой, все труха трухой. А как? Что значит, не зина? А если бы стоял справа у забора ещё бы 10 лет простоял. И когда новые будем строить, Марк Степанович, я точно говорю, фундамент над кирпичный делать, никакой другой. Если деревянный низ будет к черту, попреет опять, а так по колено кирпича, а после доски, и он нас с вами перестоит, и внуков. Я доски сразу в уголы сложил, чтоб тоже как подсохнут, так и запалить, а сверху барахло верено, и пусть не обижается, а Николаю я и так написать могу, сожгем к черту все, чтобы участок не захламляли. Они и помогать-то не помогают, а все разговор разводят. — Нет, чтоб сейчас вот приехать и помочь. Николай, он только футбол целыми днями слушает. Ему покойный Виктор Георгиевич говорил, бывал, — Ну что ты хуйню, я извиняюсь, вот слушаешь, Лучше б книгу хорошую прочел. А он все слушает и слушает, вот и дослушал, С как грузчиком пошел, так и работает. Это не то, что вы или Саша. Это люди неинтеллигенты, хамло порядочное. А вы с ними еще так вежливо говорите. Да на разговор-то не стоит, не то, что чего. «Это хамы известные, и вера ему подстать. Они приедут, когда клубник, да помидор, да все плодоносят. А мы ведь люди добрые, что вы с Людмилой Степанной, что мы с Машей. Мы ему их не обидим. Пожалуйста, бери, ешь, я не загораживаю. Я и сам принесу. На, бери, если мы в родстве. Но только люди они непростые, с говнецом. Нет, чтобы и к нам с вами, с открытой душой. Нет, так у них не заведено». — А потому что Виктор Георгиевич покойный добрым был, тихим, а они на него с детства орать приучились, вот как теперь. А я бы на его месте взял бы, по морде тогда давал побольше, а вось поумнелее. — А теперь, конечно, шо ж делать? Он вон, битюк какой, накачался, да от пива разнесло его. Молодой, а брюх больше моего. А еще гонору хоть отбавляй. — Далась им эта терраска. — Не они ж строили, а я с Виктором Георгиевичем покойным. А деньги вы дали. А не делить. Да и чего там делить? Шестнадцать метров, куром на смех. Как делить? Перегородкой? А входить как? Значит, два крыльца делать? Так это в копеечку влетит. А потом терраса хорошая. А будет что? Конура мне и конура им. А вы? Что же на вас тогда надо? Они же этого ничего не понимают. Бестолковые. Им лишь бы разделить. А тут еще подумать надо о верхе. Может, верх надо бы отстроить. А то что же у всех дети? Им тоже приехать куда-то надо, а не терраска. Не в терраске дело. Это я им тогда говорил. А главное, вы думаете, Николай будет строить? Никогда. Он деньги даст, а ты поши на него. С плотниками договаривайся, доски доставай, вози их. А они прикотят клубнику есть и загорать. Вот и все. А я тут фронтовик с больной ногой. Горби на них. А Маша окучивает картошку целыми днями. Да пропалывает. А не на, пожалуйста, вы вырастили, а мы сожрем. Я не жалею, Мартин Алексеевич, я никому никогда попреки не выговаривал, но только что же это получается такое? Почему такая несправедливая? Что мы хуже их? Так что вы, Мартин Алексеевич, с ними построже. Нет, и все. Эти люди только так и понимают. Им рассусоливать все равно, что с гуси вода. Им строгость нужна. Да и дом на вас записан с Людмилой Степаной, а не на них. И слава богу, что Виктор Георгиевич тогда отказался. А то б хлебнули мы с ними. — Ну, это все пустяки, Мартин Алексеевич. Вы на это внимание не тратьте. Главное мне сейчас раздобыть торфу, кирпичей и досок. И тогда мы заживем. А главное, чтобы сарай быстро разобрать и дел с концом. А плотников тут нанять можно и, говорят, недорого. Тут работы мало у них. Каждый мужик топором помахать может и возьмет недорого. А строить тут немного, да и я помогу. Мы тож в плотницком деле мостак, как никак потомственный плотник, хоть работал всё время кладовщиком. А крышу мы перекроем, любу дорого будет. Это я и один сделаю, чтобы вас не беспокоить, сделаю в лучшем виде. Шиферу раздобуюсь, бы и всё в норме, и рубероида купить. Мартин Алексеевич, если вам не трудно, вышлите немного деньжат на покупку вышеназванных материалов, а то я немного поистратился. А мы уже сочтёмся. Я бы Машу попросил, но она сейчас Любане дала на стенку пятьсот. Так что я вас прошу, если нетрудно. А я потом ее попрошу, она вам отдаст. Передаю вам привет и поздравления. Пишите, не забывайте. До свидания. Здравствуйте, дорогие Мартин Алексеевич и Людмила Степановна. Как вы там поживаете? Как дела у Саши? Как у вас погода? Я живу хорошо. Погода хорошая, солнце, тепло. Полез я сегодня на крышу, войлок потрогал, а он за это время весь посох. Вот что такое тепло. Так что, Мартин Алексеевич, всё с войлоком обошлось отлично. Просушил его и сложил опять в стопку, а вниз большую подложку сделал из брусков. Мартин Алексеевич, большое спасибо вам за перевод. — Это очень хорошо, потому как раз вчера я получил на почте, и тут же торф возить стали, и я машину взял. Свалили, правда, немного не туда, возле забора, но ничего. Это я, правда, его не предупредил. Я за деньгами пошел в дом, а он не заметил, что у нас ворота есть, и прямо возле калитки правее так стал сваливать. Я и с ворочки закричал ему, а он уже свалил. — Ну, ничего, это я на тачке перевезу, быстро не залежится. Но все-таки немного обидно. Но главное, спасибо вам большое. Ездил я опять в Барыбино на склад, и на этот раз успешно. Был рубироид и двадцатка. Я взял 3 штуки рубироида, а потом ещё две пригодятся. Потом двадцатки выписал на 100 руб., так что теперь всё в норме. Машина обошлась дороговато, 18 руб. с копейками. Но зато сгрузили нормально, ворота оттянул, и он как раз проехал и свалил всё возле яблонек молодых. А доска хорошая, еловая, так что теперь ещё бы штуки 3 брёвен приличных. Я бы их пилой порезал на бруски и нормально. С древесиной всё нормально теперь. А вот шифер Мартин Алексеевич не завозит. И говорят: "Нет, и не будет". Так что хоть в кулак свести. Хочу на стройку подойти, может, там что скажут. Но мне сосед сказал, что теперь шифером не кроют, так что и там, наверное, от ворот поворот. Нам ничего. И вот ещё кирпич. Это задача первостепенной важности. Я возле магазина говорил с двумя шофёрами, один совхозный, а другой со стройки. Оба обещали кирпича, но говорят, пока нет возможности. Ну ничего, это нам не к спеху, подождёт. Мартин Алексеевич. Я вот что хотел сказать. В перегородке между нашими с вами комнатами завелись или мыши, или крысы. Я точно сказать не могу. Я уже какую ночь слышу, как они там возятся и бегают, только шорох стоит. Я думаю, что крыса, потому как шум большой. Она ведь внутри тполая, так что там им благодать. Завелись, заразы. Я поначалу думал, что мне спросо не кажется. А нет, и днем шуршат. Я постучал, стихли, а потом опять. И запашок там есть, видно, за зиму они там устроились. Надо бы или кошку заводить, хотя бы на лето, или потравить их мышьяком. А мышеловку я сразу в кухню поставил, но ничего пока не попалось. Но крысы — это нехорошо, это надо искоренять сразу. Но ничего, это мы наладим, Мартин Алексеевич. Вчера ударил мороз, странно для мая, но ночью заморозки были, а днем я решил протопить. а то и так сыровато, да и прохладно к ночи. Залил воды, полкорзины угля сжег, отопление работает нормально, и не течет нигде, и ничего не сломано. Так что я протопил, сливать не стал. Пусть пока вода побудет. Знаете, может, дни холодные будут, и протопить придется, и вам пригодится. Это всегда нужно будет. А работает хорошо. Я как сразу воды залил, затопил, так пошло прям тепло сразу и нигде не потекло. А еще сегодня я пожег, наконец, всю труху. Как затопил с утра, так сразу вышел, доски запалил и потихоньку сверху верно барахло подкладывал. Калоши, ботинки столетние, портфели, разное тряпье — и занялось хорошо. На солнце просохло и нормально горел, не чадило. Так к обеду я все и пожег, и доски. А после стал боковые стенки разбирать. Так они крепкие оказались, и там досок много хороших. Я их сортировал до вечера и немного устал. Но золы теперь завались, так что сажать самый раз будет. А веря на барахло я сжег, так передайте ей, если увидите. Я ей давно говорил, выкинь ты это говно все. Оно только мешает, как за граблями леешь, а тут сундук ее. Да в нем пыль одна, все прогнило, портфели какие-то, калоши рваны, тряпье. Ну зачем это все? Все равно она его никогда не попользует, так и сгнило бы. Но теперь я это все пожег. Так что, Мартин Алексеевич, так ей и передайте. И пусть она не говорит ничего, я ей давно говорил, сожгу все, выкинь сама. Но они же, знаете какие, господа, они головами-то кивают, а так ничего и не делают. «Нет, чтобы разобраться, да угол в сарае бы сразу освободился, и все нормально было бы. Ведь легче простого, встал утречком, да потихоньку разобрал, да пожег бы все лишнее, и нам хорошо, и им складно, а так что ж лежит, гниет, и проку никакого. Но я теперь все пожег, без разбору, так передайте ей. Я знаю, они на меня теперь зуб заимеют, ну и пусть. Я им не мальчик, я им в отцы гожусь. Сколько можно раз говорить?» Его же трудно это разобрать, выкинуть что не надо и всё нормально было бы. А от пусть преет, леж бы лежала. А как им говорят, стань, чтоб сразу обижаться. Это они только и умеют. Я им прошлый год говорил: "Оптирайте ноги лучше, что ж вы грязь носите с улицы? Омой, Тумаша". Они ж коридор не моют никогда. А Маш моет за всех. И она на меня обиделась. Как так можно из-за пустяков, мне говорит, на людей кричать? А я говорю, я не кричу, я вообще ни на кого никогда не кричал. Я только говорю, что над ноги вытирать, если вы мыть не хотите. А если не вытирать, тогда мойте за собой, пожалуйста. А то что же получается, вы нагадите, а Маша мой. Вот ведь как? А она сразу обижается. И Николай мне, вы, говорит, на веру кричите. Да я никогда ни на кого не кричал, я просто сказал, что чистота нужна. Они же не одни живут, тут и вы, Мартин Алексеевич. «И мы, и Саша приезжают». Но он думал, что я просто так придираюсь. А я говорю, «Ну что я буду к Вере придираться? Она у меня все-таки родственница. Так что не чужой человек. Я просто советую, потому что человек пожилой. А вы ерепенитесь. И вы им так передайте. Пусть они не думают, что они тут одни. Они с покойным Виктором Георгиевичем всегда грубо разговаривали. Вот он их и воспитал хамами. А я хамить себе не позволю. Я им не мальчик». — Да и вы бы, Мартин Алексеевич, были бы с ними построже, а то совсем нам на шею сядут. Они ведь хамы из хамов, особенно Николай. Он привык со своими грузчиками зашибать. Вот и про нас так думает. Вы человек интеллигентный, так что надо его осаживать, а то он совсем обнаглеет. С такими людьми по-другому никак нельзя. Они люди невоспитанные, им потакать нельзя. Но я думаю, мы их перевоспитаем». А потом старших надо уважать. Я же не мальчишка, я участник Великой Отечественной войны. И вы тоже, Мартин Алексеевич. А не думают вы, мальчики. Мартин Алексеевич, я вот ещё хотел по поводу посадки сказать. Я думаю, картошки нынче надо посадить побольше, потому как если прошлый год был неурожайный, то в этот -то обязательно будет хорошо. Это всегда так, если прошлый неурожайный, то нынче обязательно урожайный. В прошлом году Она вся погнила и мелкая была. С каждого куста сам три не больше, а нынче, может быть, и больше. В позапрошлом году было сам 5, и клубника крупная у нас, Синеглазка, он сортовая какая, а потом сам 3. А в нынешнем, может, опять сам 5 будет. Так что я посажу до самых бочек, а там видно будет. Если прошлый неурожайный, то этот будет урожайный, так в старики всегда говорили. А сажать хорошо, земли много. Осенью мы унавоживали, и все нормально будет, и семена хорошо, не погнило и не подмокло. Я когда ехал-то боялся, не подмокло ли, но как вошел, видишь, сухое, все это очень хорошо. А то вон на терраске как сверху протекло, а войлок подмок. Но сейчас уже я посушил его, все в норме, а картошка сухая была, так что посадим до самых бочек, и будет все в порядке, Мартин Алексеевич». Ещё вот о крыше я подумал и решил жёлоба не делать. Зачем он? Я старый поковырял, а он весь разлетелся. Соржавел весь. А главное, там только снег накапливался, и всё ржавело. А если шифером крыть, то и жёлоба не надо, всё сваливаться будет. У нас ведь скат хороший, так что жёлоба не надо, точно говорю. Я и с Семёном Петровичем советовался... Иван говорит: "Верно, не надо. У них тоже жалобы нет и не надо его совсем от него только задержка снега происходит, потому что он скапливается и под ним всё прет гниёт. Так что сделаем чисто и скатаем, и всё будет в ней слететь и будет всё в норме". Мартин Алексеевич, я у Семёна Петровича попросил яду крысиного. Он мне дал и показал, как разводить. Так что теперь я им прикурить дам. У них там внизу я поглядел, прогрызено немного. И вот я в эти дырки напихаю пульс, покушают. А то расплодились заразы за зиму. Это у нас никогда не было. Ну что, Семён Петрович сказал, яд хороший. Он своих перевёл давно ещё. И кошки никакой не надо. А после мы всё заделаем, все дырки. Потому как я посмотрел по углам, а там мышиное дерьмо. Я думаю, что мышиное, потому как крысы срод покрупней. У них такие — Длинненькие, а у мышей поменьше, как лапша мелкая. Так вот, это все-таки мыши, и мы их всех потравим, чтоб заразы никакой не было, а то от них одна зараза. И яд хороший мне, Семен Петрович сказал, что он своих в момент потравил и больше не водятся. Так что проведем операцию по уничтожению противника. Мартин Алексеевич. Вы напишите мне, как у вас дела, как здоровье вашей супруги Людмилы Степаны, как дела у Саши, напишите все подробно, как все у вас там происходит, и передавайте всем пламенный привет. До свидания, пишите чаще. Здравствуйте, дорогие Мартин Алексеевич, Людмила Степана и Саша. Только что получил посылку от Саши и очень обрадовался. Таких пилок и надфилей у меня не было с роду. ГДР делает отлично. Спасибо большое. Это очень, кстати, потому как калитку надо снизу подрезать, а то просядет и будет задевать за землю. А пилки очень хорошие, зуб мелкий, но видно, что режет как зверь. И такие долговечные, и не ломкие, и он когнутся. Спасибо большое. И Маша мне туда положила руковицы. Это тоже хорошо. Теперь с таким инструментом все, что угодно делать можно. Мартин Алексеевич, как ваше здоровье? Вы что-то никак не напишите мне? А я уж беспокоюсь, хоть Маша мне и написала, что все хорошо, что Саша закончил, и все у вас нормально. Напишите мне обо всем. И как Саша теперь? Куда он хочет? Куда пойдет? А я тут разобрал почти весь сарай, так что он стоит весь пустой, будто его и не было. С боков доска отличная, не гнилая. Я её сложил на сон, пусть посушца, и тогда в штабель с новыми. А те я все уж перетаскал, сложил штабельком между двух яблонь там справа. Там как раз мешать не будут. А как за ней испринялся, всё гнилое. Вот что значит низина. Там вода ещё сейчас стоит. Конечно, оно всё и прело, а как же? Всё попреет в низине-то такой. Так что, Мартин Алексеевич, если будем новый строить, надо возле забора. А то опять все попреет. Или каменный фундамент. Это лучше всего. Тут даже можно на том месте оставить, но только каменный фундамент сделать. И не очень большой надо делать. Так, по колено, чтобы было. А потом сверху уши обшивать. Тогда надежнее всего будет. Сегодня я готовился к посадке картошки. Все прорыхлил, что вскопал. А потом семена перебрал, какие покрупней. А после стал залу просеивать. За луть фер завались всё пожёг, все доски. Так что просеял и целая горка получилась. Я её сыпал в бочку железную и накрыл от дождя. Залоя обеспечено, можно сказать, по горлу на всё лето. А вот торф возить несподручно из-за забора. Это я десяток тачек перевёз, и спина заломила. Я бросил, думаю, потихоньку буду возить, по 5 в день, и за недельку управлюсь. А так сразу тяжело. Мартин Алексеевич, я ведь, как и вы, человек пожилой, сегодня опять подтопил утречком. Оно так лучше, потому как есть с вечера включить, спать душно, а утром встану, и голова гудит, хожу, как вареный, только к обеду очухаюсь. А утром протопишь, и, глядишь, и тепло, и свежо. Мартин Алексеевич, теперь э, расскажу о главном, как я с крысами покончил». Я позавчера наложил в дыру яду с хлебом и сахаром, а вот что значит химия. Сегодня спал, и ни одного шороха. Значит, нажрались гады, подохли, и днем послушал, ничего. А мне ведь и Семен Петрович говорил, я-то отличный, он у себя повывел сразу, и никакой кошки не надо. А то как спать лягу над ухом, шор-шор-шор, вот шошеры. А сейчас спал, и нормально все». Так что вот проблема в общем и целом решена положительно. Крыш мышей больше не предвидится. А вот с крышей, Мартин Алексеевич, надо что делать? Крыша у нас никуда не годится и вся уже сгнила, можно сказать, целиком. Я лазил сегодня опять и смотрел, в заду ближе к коньку там только посерёдки жесть сохранна, а по краям одна ржа и труха. И, конечно, там и протекает, чердак весь мокрый. И вон на терраску протекло, так что и войлок промок. И это больше терпеть нельзя, потому как на следующий год нас зальет совсем, и оглянуться не успеем. Да и то довели до сих пор-то. Я ведь давно уже говорил, крыша дырявая, жесть проржавела, хоть и красили ее часто, а меня никто не слушал. Ну, вы-то понятно, вы человек занятой, у вас научные дела». А Николай да Вера чуть скажешь, что ты панику поднимаешь, что ты панику поднимаешь, а вось не провалятся, им бы пиво напиться, да в дурака играть или семечки лузгать. А тут вон до чего дело дошло, крыш вальца. А я ведь давно предупреждал, надо ведь шифером было покрыть, и нормально все было. Если б покрыли шифером год-два назад, так бы и стояло все давно, и никакой ржи не было бы. А было бы все без влаги, потому как шифер тут в самый раз для влаг задержания. А я помню, как тогда говорили летом, и вы тогда тоже были. А я заговорил, а Вера говорит, давайте подождем, вот и дождались. Мартин Алексеевич, я ведь всегда добра желаю, тем более все мы в родстве. Так почему ж меня, старого, опытного человека, не слушают? Ведь поумнее Николая, жизнь-то побольше видал. И войну опять же прошел, и знаю плотницкое дело. И в материалах, слава богу, разбираюсь, полжизни на складах провел, уж всякого перевидел. А он говорит, подождать, чего ждать-то? Надо бы покрыть давно, сложились бы все, и нормально вышло, а теперь вон везде течет. И на терраске, и на кухне пятно наверху, в углу возле плиток, вот и дождались». Подождём, а потом и покроем. Вот как они рассуждают. А я им говорил: "Ну что ж, ждать-то будете, пока бальц крыша или всё протечёт к чёрту?" А им бы только загорать, да не делать ничего. И зрявы тогда их так вот поддержали, Мартин Алексеевич. И Саш тоже начал говорить: "Подождём". Вот и дождались. А если бы вы тоже им сказали: "Давайте крыть, никаких гвоздей", то они почесались. Как никак о дом на вас записываю хозяин. И вы, а вы тогда сказали: "Ладно, что там суетиться? Давайте подождём, мол, лет хлоптные и так далее. А сейчас, Мартин Алексеевич, лет не хлоптных не бывает. Да только это лето ещё по хлоптнее будет. Вон и сарай, и крыша, и надо туалет почистить, там наросла куч, будь здоров. Да и с верхом надо решать, будем надстраивать или нет?" Если будем, тогда и крыть пока не надо, надо надстроить и покрыть тогда, что ж впустую работать. А если не будем, тогда надо крыть без всякого. Но вы хотели надстраивать, и я тоже за, хотя влетит всем в копеечку. Но это дело хорошее, будут еще две комнаты и немаленькие. Если надстроить за месяц, тогда и сразу покрыли бы, и вот все было бы хорошо, а плотников я найду, это несложно». «Ну вот ведь еще сарай. Тоже строить надо. Никуда не денешься. Две стройки за лето. А если б прошлым с домом решили, и было бы все удобно, сейчас бы только сарай остался, и ничего. Так что теперь сложности разные, и все стало труднее. Я вот и сам не знаю, с какого тут боку начинать. Или дом, или сарай». А тут ещё огородом заниматься, на дне куда ни денешься. А кто ж занимается? Мы и с вами, домаш да, и Людмил Степановна. Ну, Любаня подъедет, поможет. А Николай с вегром и пальц ма, пальц не ударь. Чего им? Они в августе приедут, и на всё готовы. Тогда, конечно, и сарай новый будет, и овощи, фрукты, и туалет почистим. А там всё заросло говном. Всё надо вычищать. — Вот мы и будем чистить, они только срать умеют, и все. — Вы меня не осуждаете, Мартина Алексеевич, я понимаю. Вера вам как-никак, а все-таки племянница. Но как же так вот можно? Одни работают, а другие только приезжают на все готовенько и загорают. А главное, мы ведь им в отцы годимся. Люди пожилые, нас уважать надо советоваться, а не подождем, вон как. Ну, и что ж вышло? Подождали до тех пор, пока дом развалится. А вы думаете, они тогда почешутся? Ничего подобного. Они на свои Жигули сядут и тю-тю. А вы тут: "Да я расхлёбовый. Вот вы, Марц на Алексеевич, мне перевод прислали". Знаете, что сейчас и торф, и кирпич, и нужны разные доски. Они хоть раз помогли деньгами? Они всё жмутся. Нет, Дяник. А машину мне бась купили. Да и наёк каждый год ездят. Вот как? Они только тогда дают, когда уж совсем подопрёт, ну там, когда все дают, даже любаня. А так у них снег зимой не выпросишь. И главное ведь родня, как никак. Ну да бог с ними. На с ними вообще-то вам надо поговорить, Мартин Алексеевич. Они тоже совесть должны иметь. И зря вы так с ними мягко. Они этого только и хотят, а с ними по-другому надо. Ну да ладно. Что я всё про них пишу. Я вот ещё что заметил. Так это что дверь в коридоре немного просела и чиркает по полу. Это не первая, а вторая, которая после кухни. И вроде я так нажал, не особенно покосилась, а вот просела. Я думаю, придётся снять её с петель и рубанчиком пройтись внизу. Это я сделаю на днях. А с торфом всё нормально будет. Это я привезу его быстро. Он неплохой, хоть и не очень рассыпчатый. Мартин Алексеевич, тут у нас уже всё распустилось. «Листья вовсю прут. Я клубнику посмотрел, новые уськи так и лезут, будет хорошая, а крыжовник надо чистить, это точно, он зарос сильно, мы с осенью не почистили, а теперь видно, как он попер во все стороны, а главное, он же смородине не дает расти, она молоденькая, он вон какой, так что почистить надо, это обязательно, и особенно над ним не трястись, он все равно мелковат». «Руки исколешь, пока берешь, да и проку от него никакого. А смородина сортовая хорошая. Она вон какая. Мы когда осенью собирали черное, как вороний глаз, и сладкое, на языке тает. Так что я его почищу, пусть он ей не застит, пусть смородина растет. Мартин Алексеевич, а тут, когда сарай разбирал, нашел папку с вашими каким-то бумагами. Они старые все, попрели». Не пожелтели, но я подумал, может, в них для вас что-то важное и может пригодится. Так что я их на терраску положил, и я оставляю до вашего приезда. Что-то вы мне совсем не пишете. Ну пишите, Напишите, не забывайте. А Людмиле Степане огромный душевный поклон. И здоровья побольше. В нашем возрасте главное здоровье. Пишите чаще. До свидания. Здравствуйте, дорогой Мартин Алексеевич. Пишу вам только что после ответственной операции по ремонту двух дверей. Хотя это и не ремонт, но всё-таки я утречком, как встал, сразу занялся дверями. Мне вчера Семён Петрович Шуриным помогли с петель снять, то, что в коридоре, а утром я её рубаночком и папстругал, и в обед мы её надели и в самый раз сантиметры я снял и как раз уже не chirкает. А после занялся каличной дверью. Ее я сам легко снял, лобзиком отрезал низ и пристроил толстую проволоку. И в самый раз получилось, а то просело и вмерзло, когда я приехал. А счет нормально, даже земли не касается. Так что с дверьми разделались. А после стал торф возить. И опять немного пожадничал. Привез двенадцать тачек. Многовато, конечно, взмок весь и до вечера пролежал. Читал книжку про Ганди. Все-таки какой великий человек был! И народ его любил и уважал, а главное — простой, не чванился. И всех уважал, и стариков, и молодежь. Это главное, чтоб тебя уважали. Я вот лежал и вспоминал все, как в молодые годы мы к старикам относились. Чуть скажут — и сразу слушаемся. А теперь молодежь совсем другая пошла. Обнаглели совсем. Нет ничего святого». Они, а как пошёл за молоком, чтобы лапши себе сварить. Они сидят, воют там на сваях. Такие рожи, ни тебе ничего, хоть трава не расти. И никакого уважения. И в очередь за вином лезут, и всё хоть кол теши. И волосатые все пьют с малолества, и подачам лазят. Это ж вы лучше меня знаете, вон у фурманов прошлым летом что было. Чуть до смерти не убили. Крашек от нашли да посадили, а то и не найдут, как обычно. — А они по новой дела творят. Мне Семен Петрович рассказал, как тут зимой к двум залезли на той стороне. Залезли, банки с компотом повыпили, а какие остались разбили, а потом насрали на кровать и ушли, вот как. А в другом доме нашли краску, и ей по стенам матерные слова писали, а после тоже насрали посреди комнаты. Не поминай, как звали. Вот теперь как. Я вот свою молодость вспоминаю. Так мы хоть и выпивали, и дрались бывало, все равно такого безобразия не творили. Это ж надо совсем совесть потерять, чтоб до такого безобразия дойти. Так вот гадить, и все. Ну, если надо, ну, кради себе, и все. А шо ж, ни себе, ни людям гадить, только докорежить. И вообще теперь, что старик, что молодой, все грубят, и в магазине, и на улице. Теперь за матом в карман не лезут, а бложь ты, иди как обосранный». И уважение потеряли совсем. Плохо их в школе воспитывают. А, честно говоря, совсем нет никакого воспитания. Одни задачки до примера и больше ничего. У нас раньше бывало, как комсомольское собрание, так все с интересом бывало. И разберем, кого надо, и отчитаемся, и жизнь какая-то активная была. А сейчас посидят и разойдутся, и ничего им не интересно. Ни книжки, ни мероприятия. А только вот на танцах драться и пить. И... И еще по даче мазаровать. Мартин Алексеевич, завтра решил картошку сажать. Семен Петрович уже посадил, и я думаю, тоже надо. Я ведь давно подготовился. Да все откладывал. То торф, то доски разбирать, то двери. А завтра точно с утречка и начну. Погода тут стоит хорошая, солнце греет, все распустилось вовсю, и работы по огороду много. Жаль, что Маша не может приехать». «А то мне себе обеды и ужины готовить некогда. Так, колбаски вареные поем, чаю, творогу. Хорошо хоть творог в сельпо регулярно. И молоко тут хорошее, совхозное, не порошковое. Молоко люблю. Да и вы тоже, Мартин Алексеевич, любитель молока. Это я знаю. Вы его лучше чаю уважаете. С клубникой, с творогом. А я с хлебом с белым люблю. На ночь хорошо. И, говорят, для желудка полезно. А вообще-то еще полезнее кефир или простокваша». Павлов каждый вечер по кружке простокваше выпивал и прожил до 90. А вот что значит природа? Мартин Алексеевич, я вот что думаю, если мы всё-таки верх будем надстраивать, то над не мелочиться. Над не только над комнатами построить, как вы Семён Петрович, а надо и над терраской. Тогда получится две больших комнаты и, и ещё одна большая. А её можно не утеплять и такую же терраску сделать летнюю. А то что ж только комнаты и все. А после спохватимся и мало будет, как внуки подрастут. И надо это этим летом провернуть, Мартин Алексеевич. А то опять затянется, а тут вон и крыш старый, и то, и сё, и сарай строить надо. Как-никак, а то ж хлопот на все лето. А Николай и Вера говорят «подождем». Хорошенькое дело ждать, вот так не делать ничего. Надо все-таки по-серьезному думать, не как маленькие дети». Если сарай сгнил, значит, надо быстрее новый построить. И крыша также, и надстройка. Всё ведь течёт сверху-то. Ещё один год и крыша совсем прохудится, и тогда ещё хуже будет. А так мы надстройку поставим и её шифером покроем, и будет всё в порядке. Только вот с шифером туговато. Но я разговаривал с Семёном Петроевичем, и он говорит: что надо ехать не в Барыбино, а в Жуковскую. Там целый стройкомбинат. И там можно договориться с мужиками насчет шифера. Правда, далековато, 60 километров. Но зато там просто. Семен Петрович машину ДСП вывез прошлым летом сразу. Сразу прям договорился. Они ему машин ДСП, он им 50 и 2,5 литра в придачу, и прикатили. Так и с шифером можно. Ну и ДСП нам нужно позарез. Без него, Мартин Алексеевич, никуда не денешься. Он упорно раслуч всяких досок им стены в надстройке обшивать. Милое дело. Да и потолок тоже ни щелей, ни подгонки, он же широк. Так что я думаю, на следующей недельке, как с посадкой закончу, поеду в Жуковскую. А то так можно всё лето просидеть, и ожидать, когда привезут или когда на складе будет, а его может вообще не будет. Или будет, а они раз своим позвонили, а тем в лапу. Вот так и расходится всё. а в Жуковской там сразу подъехал, и этих материалов разных у них завались. Только вот надо с посадкой закончить, и тогда можно целиком и полностью заняться строительными работами. Так что я прямо завтра и приступлю. Я уже и торф приготовил, и все остальное. Думаю, что в этом году картошка будет хорошая, потому как в прошлом был не урожай, а значит, в этом будет урожай. Так всегда бывает, Мартин Алексеевич. От старики ещё говорили: если в этом году картошка не уродилась, значит, в следующем сажай больше. Вот я и хочу побольше метров на два посадить. В конце концов, лишний мешок никогда не помешает. И вообще надо сажать всего побольше. У нас много ещё места пустое ты у помойки и возле колодца и там у забора слева. Я у Семён Петрович посмотрел, а там у него и метра нет незасеянного. Вот что ж, значит, деловые люди. — А у нас между яблонями старыми вон сколько мест пропадает. И можно вскопать и засеять хоть клубнику посадить или кабачки. Но у Семена Петровича, знаете, и невестка, и сын, и Шурин, и жена с сестрой все помогают. А у нас выходит, что мы с вами, Маш, Людмила Степановна, Саш, ну, люба не приедет, поможет. А Николай с верой палец о пальце не ударит. Они придут осенью, на всё готовы. Кричат и чаи гоняют. На терраске будут или пойдут загорать на речке целыми днями. Небось, не бось, не переломится вскопать что-нибудь. А чтоб такого, приехать сейчас и помочь пожилому человеку. А они приедут осенью или в августе, когда всё уж поспело и можно будет поживиться. Тогда они тут как тут, а сейчас и мне, когда им сейчас денег зашебать, им сейчас не до участка. А вот когда клубник поспеет, тогда они приедут и попользуются. Да я ничего против не имею, ну, надо же совесть знать. Если жить всем вместе, то надо и работать на участке всем. Работали, поели, как потопаешь и так и полопаешь. А шо ж получается, одни работают, а другие только пользоваться могут. Это ж совсем не по-родственному получается. Мы ж не чужие люди, чтобы так вот паразитировать. Неуве, Мартин Алексеевич, я-ка ж понимаю, верю в и дядя, ну что ж такого, Маша ей тоже тётя. Так что я тоже право голоса имею. Уж очень вы их избаловали. Покойный Виктор Георгич мне давно говорил, что надо их в строгости держать, а то Николай наглеет и грубит на каждом шагу. Верта она раньше была другой, надзывчивой, мягкосердой. А теперь как с ним живёт, совсем другой стала, грубая такая ж, как он сам. Вот какие дела. А вы с ним бывал, чай пьёте, да смеётесь на терраске. Их надо поддёргивать как следует, чтобы знали своё место. А то он думает, у него машина, так можно на всех плевать. Нет. Я всё-таки ветеран Великой Отечественной войны, поэтому со мной так говорить не обойдётся. Я тоже человек нервный и могу на место поставить. Он мне в сыновья годится, а так хамит. Да и вам тоже. Недавно он как хамил, мне же всё в Любани перед отъездом рассказал. Так хамить пожилому человеку, который воевал, и ответственный научный работник, и заслуженную пенсию получать? Это ж как надо грубияном быть, чтобы так не уважать, и это муж племянницы. Родной человек, а вы, Мартин Алексеевич, так его прощаете и позволяете. Такой, ну как так можно так вот позволять? А я, если бы он мне наговорил разных гадостей, я бы просто морду ему расквасил и все... А потом милицию позвал, вот и всё. А вы с ними че пьёть на тирарский про науку говорить? Это он дурака валяет, что он науку и жизнь выписывает и читает. Он в этом ничего не понимает. И понимают только в домино со своими заболдыками. А вам они мозги морочат и всё, они хитрожопые, втёрлись к вам, а вы их подкрылышка, мол Виктор Крик, а и что так дарь. А Виктор Кригож сам хорош был. Он, вон, как с Машей разговаривал, хлопнет дверью, а нам слезы. И эти такие же. Так что вам надо с ними построже, и они присмиреют. С такими людьми иначе нельзя, а то они на шею сядут, и тогда уж поздно будет. Мартин Алексеевич, я закругляюсь. Вы что-то совсем не пишете? Забыли старика совсем? Напишите. Как здоровье? Как что, как Людмила Степановна? Всем большой привет. До свидания.